Direct Mailing Почтовая рассылка основывается на индивидуальном подходе к конкретному потребителю. Современные технологии использования баз данных о потребителях позволяют увеличить эффективность этого вида маркетинга за счет индивидуальной подгонки предложения под каждого конкретного клиента. Чем больше потребители оказываются вовлеченными в мир бренда, тем эффективнее прямой маркетинг поскольку чем больше известно о потребителе, тем легче кастомизировать рекламное послание. Поэтому прямой маркетинг, безусловно, является инструментом удержания потребителей. Роль прямой рассылки по почте возрастает, если рекламодатели стремятся персонализировать свое послание для каждого клиента и, как в случае с крепкими спиртными напитками и табачными изделиями, обойти правительственные законы, запрещающие массовую и откровенную рекламу этих продуктов. Индивидуальный подход становится возможным благодаря тому, что рекламодатели систематически и скрупулезно собирают исчерпывающую информацию о клиенте, включающую имя, адрес, возраст, данные о членах семьи, их возраст и пол, а также примерный годовой доход. К сожалению, реальность такова, что почтовая реклама является средством, которым, наверное, больше всего злоупотребляют в мире. Рекламная рассылка, которую можно использовать для содержательного общения с потребителями, подгоняя послание к их потребностям, большая часть рекламы, рассылаемой по почте, обычно оказывается слишком деловой и агрессивной. Не зря мы называем ее макулатурой это средство рекламы могло бы иметь высокий рейтинг доверия если бы она не была такой навязчивой пустой и лживой к счастью старый подход к прямому маркетингу умирает поскольку потребительский радар становится все мощнее в целях самозащиты потребители обычно выбрасывают такие послания не читая показатели отклика на рекламу всех категорий товаров снижаются Чему мы научились за последнее время, так это тому, что самой лучшей рекламной уловкой для усиления потребительского отклика является честность. Благодаря новейшим технологиям формирования баз данных, сегодня каждое почтовое послание может быть таким, словно оно предназначено только для вас. Потребители могут воспринимать его как послание от доброго знакомого, вспомним о народной молве, а не как сомнительное, неумное предложение, предназначенное для того, чтобы вас использовать. Когда Ральф Лорен открыл свой магазин на пересечении 72-й улицы и Мэдисон-авеню, мы получили персональное, написанное от руки приглашение на открытие магазина. Дело было не столько в вечеринке, сколько в самом дружеском письме. Послание было похоже на приглашение на свадьбу. Оно было содержательным, серьезным и изысканным. Так держать, Ральф. Другой наш клиент, Ситибэнк, предложил агентству выдвинуть идею, которая позволила бы увеличить степень проникновения на рынок его продукта – фотокарт, кредитной карты виза, выпускаемой банком с фотографией клиента. У Citibank были веские причины для того, чтобы продвигать карточки с фотографией, поскольку коэффициент удержания клиентов, имеющих эту карточку, был гораздо выше, чем клиентов, пользующихся стандартной кредитной картой Visa. Дело в том, что большинству клиентов была неприятна сама мысль об отказе от карточки с фотографией. Кроме того, владельцы фотокарт пользуются кредитной карточкой гораздо чаще, чем владельцы стандартных карточек. Реализовать эту идею оказалось нетрудно. Все знают, что фотографии на документах, как правило, бывают ужасными, настолько ужасными, что могут вызвать смех. Мы решили обыграть этот факт и предложили владельцам карт разрезать эти фотографии на куски, сделав это условием получения фотокарт. Даже самые недоверчивые по отношению к почтовой рекламе специалисты согласились с тем, что результат оказался хорошим без использования обычных халтурных уловок. Парадокс. GRP против рейтинга доверия. По мере роста количества приверженцев бренда возникает дилемма. При стремлении к расширению постоянной клиентуры маркетологам, как правило, приходится выбирать между использованием массовых рекламных средств с широким охватом потребителей, имеющих низкий рейтинг доверия, и узкими медиасредствами с небольшим охватом потребителей, имеющими высокий рейтинг доверия. Для увеличения объема продаж необходимы средства рекламы с высоким суммарным рейтингом – GRP, показателем веса и привлекательности медийного канала, но если использовать исключительно их, можно подорвать доверие к бренду. С другой стороны, многие менее заметные партизанские медиасредства способствуют укреплению доверия к бренду, но не оказывают достаточного воздействия на рост продаж. Лучший способ получить наибольшую отдачу от каждого потраченного доллара при помощи малозаметных партизанских средств рекламы – это сфокусировать их на нескольких влиятельных людях, относящихся к целевой аудитории, то есть на законодателях моды в конкретной области, предпринимателях и сотрудниках редакции. Это необходимые и достаточно эффективные меры, но труднее всего найти такое средство рекламы, которое имело бы одновременно и высокий суммарный рейтинг, и высокий рейтинг доверия. Когда-то классическим образцом этого жанра был рекламный ролик 1984, созданный агентством Chiat Day для рекламы компьютера Apple Macintosh. Этот ролик прошел в эфире всего один раз во время трансляции Суперкубка в 1984 году. Теперь-то мы понимаем, почему это было сделано именно так. Разве трансляция матчей Суперкубка не является коммерческим, агрессивным средством рекламы с низким рейтингом доверия? Да, сегодня это событие автоматически приводит потребительский радар в полную боевую готовность. Но в 1984 году реклама во время трансляции Суперкубка еще не была такой навязчивой и крикливой. К тому же реклама 1984 на самом деле была не коммерческой и не массовой, она была индивидуальной. Именно это, а не только превосходное качество продукта, помогло знаменитому ролику «Миновать защитный радар». Причина заключалась в том, что рекламный ролик «Макинтош 1984», снятый режиссером Ридли Скоттом, на самом деле был больше похож на короткометражный фильм, чем на рекламу. В нем была выразительность и интрига, как в дорогой полнометражной картине. Идея фильма была навеяна выдающейся книгой Джорджа Оруэлла «1984». Небольшой компьютер Apple выступал спасителем от всюду проникающей тирании «Большого брата» компании IBM. В конце ролика юная спортсменка, олицетворяющая Apple Macintosh, разрушает «Большого брата», запуская в продукт IBM «Молоток» и освобождает скованных одной цепью героев фильма. Концепция состояла в том, что Apple, наконец, сделал возможности компьютера, доступными для широких масс, освободив их от монополии IBM. Зрители смотрели ролик, разинув форты Не все правильно уловили идею, но все заговорили о ней. И послание дошло не только до компьютерщиков, уж они-то все поняли, но и до обычных чайников. Вот он, эффект водяного охладителя. Сегодня похожий рекламный ролик, показанный во время трансляции Суперкубка, не будет иметь такого же воздействия. К тому же реклама 1984 оказалась до такой степени недоступной для радара, что способствовала еще большей коммерциализации эфирного времени Суперкубка. Она была настоящим прорывом в отрасли, и с тех пор рекламные агентства состязаются в попытках создать для Суперкубка столь же дорогую и высококачественную рекламу. С того времени мы научились использовать свой радар для отсева крикливых подделок под 1984, которые пытаются привлечь внимание потребителей во время трансляции Суперкубка и других важных событий, например, церемонии вручения премии Оскара. Сегодня эффективная реклама Суперкубка требует не столько техники, сколько содержательности. Поскольку многие агентства этого так и не поняли, эта реклама, которая обсуждается такими ведущими газетами, как New York Times и USA Today, и предварительный показ, который проходит в таких телевизионных программах, как Entertainment Tonight и CNN Showbiz, становится все дороже, но все меньше и меньше привлекает потребителей. Что касается потребительского радара, то он постоянно эволюционирует и становится все более чувствительным, как и настоящие радары. И мы, маркетологи, как и пилоты истребителей, также вынуждены совершенствовать свои инструменты, чтобы постоянно опережать развитие средств защиты потребителей.